Глава 31. Наина девушка из хорошей, интеллигентной семьи. Папа академик, мама домашняя хозяйка, старшая сестра Марта кандидат наук. Марта была старше Наины. Она имела мужа Леонида и сына Костю. Всё в семье шло хорошо, особых бед не случалось, жили не тужили, и тут Наина повзрослев влюбилась в Леонида. Сначала девушка пыталась бороться с чувством, потом поняла, что сопротивляться бесполезно, и один раз на даче призналась родственнику в любви. Леонид неожиданно ответил, что тоже очень давно испытывает самые нежнейшие чувства к Наине, но бросить Марту и сына не может. Наплевав на все понятия о благородстве и долге, пара стала тайком встречаться. И Наина, и Леонид очень хорошо понимали, если Марта и родители узнают об их романе, любовникам не сдобровать. Папа и мама не только выгонят гадкого зятя, они еще проклянут младшую дочь, которая украла счастье сестры. Объятия на чужих дачах продолжались почти год, потом Наина забеременела и, несмотря на резко негативную реакцию Лёни, решила оставить ребенка. Свою позицию она объяснила любовнику так, «Замуж не выйду никогда, хочу иметь от тебя сына. Не волнуйся, никому не скажу ни слова». И точно, хотя и отец, и мама, и Марта с пристрастием допрашивали Наину, та стояла насмерть, упорно повторяя. «От кого забеременела, не скажу, он не москвич, точка». Испуганный Леонид начал сторониться любовницы. Когда до родов оставались считанные дни, он решил порвать с Наиной и позвал её в укромное местечко на одной из подмосковных дачек для беседы. Родители Наины в это время уехали в Карловы Вары, а сильно простуженная Марта отлёживалась дома. Наина села в машину, но до места встречи с Леонидом не доехала, попала в аварию. Очнувшись, Наина попросила врача позвонить ей домой. Естественно, что в больницу прибыла не больная Марта, а Леонид. Сначала, узнав от врачей, что родственнице грозит полный паралич, мужчина пришёл в ужас. Потом, услыхав о появившемся на свет абсолютно здоровом мальчике, перепугался ещё больше и начал уговаривать любовницу отказаться от ребёнка. Наина лишь молчала, слушая доводы Лёни. Конечно, он говорил правильные вещи. Парализованная женщина не сумеет ухаживать за младенцем. Бремя воспитания мальчика ляжет на Марту, у которой уже есть сын. Станет материально тяжело, а морально вообще невыносимо. В конце концов, сообразив, что Наина не поддается на уговоры, Леонид в запале воскликнул. «Ладно, скажу правду. Ты не жалится на этом свете. Смерть может наступить с минуты на минуту». Такой перелом, как у тебя, приводит к параличу дыхания. Сделать ничего нельзя. Имея в виду, как только ты умрёшь, я младенца в интернат отволаку, вдруг вырастет на меня похожим. Не нужны нам такие казусы. Всё из-за твоей глупости случилось. Сказал же, возьми такси. Нет, сама за руль полезла с пузом. Вот уж глупость. За твою дурь нам с Мартой придётся расплачиваться. Наина замолчала, Ами воскликнула: "Это неправда. Ты поправишься?" "Нет", прошелестела Наина. "Я разговор врачей подслушала. Счёт идёт на дни. Скажи, ты поняла, почему сержант сказал, претензий к вам с Малякова не будет?" "Не очень", призналась Ми. Наина кашлянула. "Просто я ему сообщила, за пару секунд до аварии я увидела, что женщина за рулём находится без сознания. Теперь все уверены, ты не виновна. Просто случилось несчастье. Зачем я это сделала, понимаешь? Нет, пролепетала Ми. Да я сразу, как узнала, что парализована, поняла, Лёня сделает всё, чтобы отказаться от сына. Я скоро умру, а моего ребёнка отдадут в интернат. А твои родители, прошептала Смолякова Марта. Сестре лишние хлопоты не нужны, мама поглощена папой, думает только о его благополучии. Зачем ей внук не весть от кого, пояснила Наина. Я никогда не раскрою правды про Лёню. Во-первых, люблю его. Понимаю, что мерзавец, но ничего поделать с собой не могу. Во-вторых, не имею права окончательно разрушать счастье сестры. Ведь сама же виновата. решение оставить ребёнка приняла самостоятельно. Вот только. Ну скажи, ты бы захотела уходить из жизни, зная, что твой сын будет мучиться в интернате? Мив вздрогнула. Нет. Наина всхлипнула. И я тоже не хочу. Слышала, как ты сержанту врала, но что сама за рулём сидела и когда настал мой черёд показания давать, сказала про твоё бессознательное состояние. Похоже, ты мужа любишь. Да. И не желаешь, чтобы он в тюрьме оказался. Нет. Вот и ладно. Твой ребёнок умер. Бери моего и воспитывай как своего. С ума сошла, отшатнулась Ми. Кто ж такое разрешит? Наина издала странный горловой звук. Уже договорилась с врачом. И он согласился? Соседка тихо засмеялась. Конечно. Не спрашивай, что он за это получил, неважно. Слушай меня внимательно. Доктор вечером сообщит Марти и Леонидо о смерти моего младенца. Им отдадут тело. Его похоронят на Новодевичьем кладбище, там же, где и меня. У нас есть место на старой территории, семейное. Там дед с бабушкой лежат. А ты уйдёшь отсюда с малышом и будешь счастливо жить с мужем. Обещай мне, что никогда, никогда не бросишь мальчика. Я заплачу. Милада, лишившись дара речи, лишь охнула, а Наина продолжала: "Можешь встать". "Ну, в принципе, да", ожила Смолякова. "Видишь, на подоконнике моя сумка". "Да, возьми её". "Нет", испугалась Ми. "Мне ничего не надо". "Бери, бери. Открой". и найди в кармашке маленький ключ. Давай, действуй». Мелада покорно выполнила приказание. «У меня была бабушка», прошептала Наина. «Мама папы». Она меня обожала и оставила много дорогих вещей. Запомни адрес. Город Тверь. Улица. Поедешь туда. Квартира стоит пустая. О ней давно забыли. Там прописан брат папы. Но он дома не живёт. В Бога сильно верит, при разных храмах молится. В общем, откроешь дверь этим ключом, войдёшь в спальню, третий ряд паркета, шестая доска от окна. Нажмёшь на край, откроется тайник. Бери всё, что увидишь, это сыну. Ему. Не забудь, ясно? Выбора у тебя нет, или воспитываешь мальчика, или я правду проговорю, говорю. Впрочем, Нет, не сумею. Умру так, зная, что сыну в приют дорога. Видно, Бог мне твоего мужа в качестве наказания за связь с Леонидом послал. В общем, решай скорей. Я возьму мальчика, воскликнули ми. Не волнуйся. Ключ. Он мне не нужен. Нет, ключ забери и вещи истая нека тоже. Адрес не забудь. Адрес Видя, что Наина разволновалась сверх меры, Мис спрятала найденный в потайном кармашке сумки ключик. Часа через 2 Наине стало плохо, её перевели в другую палату, а к утру она умерла. Спустя сутки Ми уехала домой с мирно сопящей на руках крошкой. Выходя из больницы, она столкнулась со стройной и плачущей женщиной и мужчиной в чёрном костюме. Это были Леонид и Марта, прибывшие за телами Наины и мальчика. «Значит, Кит не ваш сын, Мелада!» — воскликнула я. «Генетически, да, но на самом деле он мой мальчик». «Никита знает историю своего рождения?» «Нет, конечно», — замахала руками Мелада. «В курсе только Лена Рыбкина. Мне пришлось ей открыться». «Почему?» Мелада вздохнула. Слушайте дальше, поймёте. После появления в доме младенца Марфь сик сильно изменился. Он прожил с женой и сыном неделю и заявил: "Развод, хватит. Надоело слушать писк. Вступай вон". Гордая Милада схватила Никиту и вернулась к Марфе. Но добрая мама не испытала никакой радости при виде дочки. Более того, Оказалось, что у вдовы есть любовник, который, несмотря на то, что земля на могиле её мужа ещё не успела осесть, поселился в доме покойного Олега Сергеевича. Марфа, правда, впустила Мию в дом, но предупредила всего на неделю. Бедная молодая мать растерялась и бросилась к Рыбкиной. Лена в то время обитала в крохотной комнатёнке в коммуналке, но несмотря на свои стеснённые обстоятельства, она сказала: В тесноте да не в обиде. Перебирайся ко мне. Наступило время тотальной нищеты. Никита оказался болезненным ребёнком, требовавшим постоянного ухода. Помощи ждать было не откуда. Марсик моментально развёлся, потом сунул кому надо взятки и ми внезапно вновь оказалась прописанной у матери. Комната в коммуналке, которую выбил для своей дочки Олег Сергеевич Смоляков, отошла Марсику в единоличное пользование. Другая же женщина подняла скандал, обратилась в милицию, в суд, но Милада не обладала бойцовским характером. Кроме того, у неё на руках был Никита, занимавший всё её время. Молодой матери было очень трудно, в первую очередь материально. Трудно до такой степени, что она один раз расплакалась у кроватки и в припадке отчаяния воскликнула: "Вдруг Наина не соврала. Может, действительно под паркетом лежат деньги?" "Что? Где? Какие деньги?" изумилась Рыбкина. Смолякова осеклась, но поздно. Настоячевая Елена вытряхнула из подруги правду о Баварии и всём прочем. Рыбкина не стала впадать в истерику, заламывать руки и возмущаться глупостью Юми. Нет, она сказала: "Бог он всё видит. Ещё посмотрим, кто окажется на коне, ты или Марсик. А то льются ему твои слёзы, подавится он любовью Милады Смоляковой". А после сего высказывания укатила в дверь. Назад Лена явилась через день, вошла в комнату, упала на единственную кровать, где они с Мисс спали волетом, и обморочным голосом доложила. Дом стоит на месте, В квартире, похоже, давно никого нет. Паркетина отковырялась, а под ней... Во! Трясущейся рукой Лена выудила из сумочки толстые пачки сто рублевок и несколько бархатных коробочек. «Не может быть!» — прошептала Ми. «Господи, сколько деньжищ!» «Много!» — кивнула Лена. «Ладно, стану действовать. С нами в школе Пашка Роков учился, помнишь его?» Да, ответила Ми. Его отец теперь крупная шишка в мосссовете, задумчиво произнесла Рыбкина. В общем, сама займусь делами. Наверное, надо отдать деньги родственникам Наины, тихо возразила Ми. Лена прищурилась. Нет. Она оставила их тебе, для Никиты. Ты не имеешь права лишать ребёнка средств. Из склада получилась двухкомнатная квартира, и Ми ми ощутила себя счастливой. Добравшись до этого места своего повествования, Смолякова замолчала и уставилась в окно. Вот почему вы всегда оправдываете Никиту, — вырвалось у меня. Ощущаете вину перед наиной и благодарность за деньги. Ми покачала головой. Всё сложнее. Кит мне родной сын. Да, общей крови у нас нет, но мы вместе буквально с его рождения. Наине я благодарна безмерно. Кабы не тот ключ, неизвестно, как бы мы выжили, а так и дом у нас свой появился, и с голоду мы не умерли, потому что продавали найденные ценности. Наина спасла жизнь мне и сыну. Своему сыну. Это вы избавили младенца от горькой судьбы сироты. Я фактически скрыла убийцу Наины, покачала головой Ми. Марсик был пьян, вот и не справился с управлением. На нём не осталось ни царапины, а Наина умерла от травмы позвоночника. Получается, я убила её. Не вы, а Марсик, напомнила я. И я хороша, скрыла убийцу. Вы спасли мужа, надеясь жить с ним много лет вместе. Верно, кивнула Ми. Но получилось, что моё желание ерунда. Потом-то я поняла, Марсик на самом деле женился не на мне, а на папе. Ему показалось выгодным породниться с дочкой всемогущего Смолякова. А отец умер спустя несколько месяцев после свадьбы. Да ещё ребёнок получился. Но всё это я поняла не сразу. Сначала очень ругала себя, ведь если честно, была не лучшей женой, готовить не умела, хозяйство вела хуже некуда. Послушайте, Милада, возмутилась я. А за большевистский переворот, который затеял Ленин, вы вины не ощущаете, а? Нет, серьёзно ответила Ми. Меня тогда в живых не было. Я сердито хмыкнула. Есть такая рыба фугу, вдруг горько заговорила Ми. Красоты необыкновенной, внешне милое создание, но дико ядовитое. Похоже, я из этой же породы. Моя любовь приносит лишь вред. Вот Никита. Знаю, что он сидел, перебила я Смолякову. Ладно. И в курсе, что Соня шантажирует вас. Бедная Катя, вздохнула Ми. Вообще-то я бы и так дала ей денег, ведь у неё большое горе с сыном. Я слышала про зависимость Степана от героина. Я так понимаю, что вы плюс к ежемесячной дотации ещё и купили Кате квартиру? «Но...» «Да?» «А она обвинила вас в инвалидности Стёпы». Катя очень устала и... «Милада, ну нельзя же право быть такой беззубой!» заорала я. «Сонина мерзавка! Шантажистка!» «Её просто жизнь загнала в угол», — тихо ответила Ми. «Вот и пришлось выбираться оттуда, используя любую возможность. И потом... Я ведь зарабатываю большие деньги». должна делиться. Должны? Почему? Вы же ничего не украли. Смолякова сгорбилась. Тоже верно, но от чего-то так странно получается, что я всем должна. Бегаю, словно загнанный заяц, хочу людям угодить, стать хорошей. Надеетесь услышать от окружающих: "Ты самая замечательная"? Ну, да, призналась Ми. Я молча смотрела на писательницу. Все наши беды и комплексы родом из детства. Миладу просто затретировала мамаша, и вот результат. Сколько лет бабе, достигла славы, заработала кучу денег, а выпрямить спину не может. Ой, беда. Мик катастрофически не повезло. Интересно, кто-нибудь говорил ей о любви искренно, без желания потом использовать женщину. Ведь и правда, муженёк в прежние годы держал её в качестве домашней рабыни. Нынешние родственнички считают чем-то вроде кошелька. Но вслух свои мысли я звучать не смогла, с губ сорвалась совсем иная фраза. Господи, что же натворил сейчас Никита, если вы решили сбежать? Мисс легко побледнела. Несчастья стали сыпаться на меня примерно год назад. Сначала мы навсегда разругались с Леной. Я знаю, Потом мою верную помощницу Галю пришлось уволить за воровство. И это слышала. А ещё Наташа ушла от Киты и уехала за границу. Да ещё неприятность с Соней случилась. Знаю я об этом, закивала я. В общем, вы остались без подруг, пусть даже таких, как Катя. Верно, но я постепенно привыкла. Вместо Гали у нас стала работать Раиса, сестра Наты. Очень милая девушка, а не с Наташей похожа. Вернее, Рая это какая-то карикатура на Нату. Та ведь красавица, но сходство явное, особенно в голосе и в манерах. Скорей Кит привёл в дом Лизу, милую девочку, и мы вроде зажили спокойно до мая во всяком случае. А что случилось в мае? Ми замялась, потом тряхнула головой. Меня внезапно вызвал к себе хозяин издательства. Алексей Лагутенко